Так птичка садится на ветку, сразу всеми коготками вцепляясь в сучок. Но вдруг он вспомнил. Брэдшоу сказал, общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны. Брэдшу сказал, его надо научить отдыхать. Брэдшу сказал, им надо расстаться. Надо, надо. «Почему надо? Разве Брэдшоу хозяин ему? Какое право имеет Брэдшоу говорить «мне надо»?» – спрашивал он. «Это потому, что ты грозился покончить с собой», – сказала Реция. Слава богу, теперь она все могла сказать Септимусу. Значит, он в их власти. Дом и Брэдшоу его одолели. Чудовище с красными ноздрями пронюхало все и говорит «надо».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 И шестипенцевиков, солнце и звезды, зигзаги пропасти с покорителями высот на них, связанными вместе, в точности как ножи и вилки, море, и на нем лица, хохочущие, по-видимому, среди волн, карта мира. Сожги! кричал он, а теперь его записи, как мертвые поют, за рододендронами, Оды к времени, Беседы с Шекспиром, Эванс, Эванс, Эванс, Его послание страны мертвых Нельзя рубить деревья, Сказать премьер-министру, Всеобъемлющая любовь Смысл мира. Сожги! Кричал он. Но их накрывала ладошками. Кое-что так красиво,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 Она дерево в цвету, а сквозь ветви глядело лицо законницы, достигшей святилища, где никто ей не страшен, ни дом, ни бредчу. Чудо, победа великая и окончательная. Он видел, как спотыкаясь, она поднимается по страшной лестнице, осевшей под тяжестью дома и бредчу которые никогда не весят меньше 70 килограммов. Посылают Джон в суд, зарабатывают 10 тысяч в год и говорят о пропорциях, которые выносят каждый свой приговор. Дом говорит одно, Брэдшоу другое, и оба все-таки судьи, которые путают видение с буфетом. Ничего толком не видят, и однако же правят, однако же мучат. И вот их-то она победила. «Ну все», — сказала она.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 Пустите же меня, почтеннейшее! сказал дом и оттеснил ее. Доум был крепкого телосложения мужчина. Дом поднимался по лестнице. Сейчас ворвется. Скажет Нус, Хандрим, а? Дом его одолеет. Нет же, только не дом, не брэдшу. Он встал, качнулся.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 — Скучное, хлопотное, мелодраматическое предприятие открывать окно и выбрасываться!